Вот козлы! Распинался я сам перед собой, раздраженный тем, что эти три говноря даже не попытались прийти на работу. Поймаю, убью. А сам стоял под козырьком какой-то пивнушки и смотрел на хилого пацана, который раздавал неудавшимся работягам листовки. Может, мне стоит его нанять? Нет, он самозанятый, с такими не договориться. Видимо, это был последний день, когда я решил поработать с этой бумагой. Рассерженный неудавшимся днем повернулся, посмотрел на странного человека в черном костюме, который шел в пивнушку, и в голове что-то щелкнуло. Черт, а это ли не тот самый проводник? Ну, точнее, сектант, который поклоняется вампирам. Внимательно рассмотрел на лице то ли парня, то ли девочки украшения в виде колечка в носу и брови. Оценил черный макияж, который тоже не давал мне четкого понятия, мальчик это или девочка и тем не менее переградил ему дорогу. Чё надо? Басистый голос явно принадлежал мужчине. Скажи мне, милейший, улыбнулся я, а как мне найти вампиров? Ты чё, дурак что ли? Парень сходу совершил ошибку. Ну пошел нахер отсюда, не формал. Я аккуратно так взял его за грудки и чуть приподнял над землей. По-моему, ты не допонял, улыбнулся я. А ну быстро сказал, где живут вампиры, иначе я... «Девушку ударишь», — удивленно пробасил «Парень, ты женщин бьешь?» «Чего? Какого?» «Так, стоп. Ладно. Ну вот что я мог тут сделать? С одной стороны, надо бы дать леща этому странному человеку, лицо которого было как у пацана, как и голос. Но вот внешний вид очень сомнительный. С другой стороны...» «Ой, все!» Поставил девушку парня на место и повторил вопрос. «А где кладбище, хоть знаешь?» Тяжело вздохнув, уточнил я. И на мое удивление этот человек ответил. Кладбище в юге старого района. Но туда ходить нужно только ночью. Я даже спасибо не успел сказать. Это чудо сделало какой-то странный жест, вытянув средний палец и показав мне, а затем улетучилось с такой скоростью, что заядлые бегуны без бы позавидовали. С подобной информацией я поплелся обратно в сторону дома, понимая, что до ночи еще спать и спать хоть какие-то хорошие новости на сегодня.